и они шли будто во сне или в экстазе, противопоставляя силу, которая была в них, силе и жестокости зверя. Апостола взял под руку Нерей, слуга Пудента, и повел по скрытой среди винограда дорожке к своему дому. Но за ними, ясно видя их при свете луны, следовал Виниций. и когда они подошли к дому Нерея, он, не раздумывая, кинулся в ноги апостолу. Петр, узнав его, спросил —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 Отче, — простонал виницей, еще крепче обнимая ноги апостола, — отче, я жалкий червь, но ты знал Христа, ты попроси его, заступись за нее. И от горя он весь дрожал и бился головою о землю. Постигнув силу апостола, он знал, что только Петр может ее возвратить ему. И скорбь эта тронула Петра.